Шадринский гусь. Глава первая. О том, как полграда Шадринска дотла сгорело, как тараканы в поле удирали, и что из этого вышло. 1700 некоторого года в июльскую жаркую пору, в сухмень, перед бойким базарным днём, в доме Шадринской Калашнице и Пораски Пупкиной Загорелась сажа в трубе. И надо быть греху. Дежурный пожарный солдат Сысойка, сын Григориев, размарённый полуденной жарой, заснул на каланче и не видел, как занялась кривобока и хибара калашницей. Городской брандмейстер, тоже инвалидный солдат в отставке, унтер-офицер Илюшка Жуков, под самый Ильин день, не дождавшийся столь светлого часа своего тезаименитства, Загоде с товарищами с вечера налезался и теперь лежал на лавке, разбитый с омрачённым челом, к которому родная баба прикладывала припарки из кислой капусты. Бранмейстер выдул жбан огуречного рассола и с налитым брюхом придавался созерцанию, почему и был глух и нем. Сухая ветхая изба калашницы запылала как свечка. И случись тут второй грех. С поля подул лёгкий ветер. И от калачницы вы избушки, как перья из петуха, посыпались на слободу искры и искрищи. И с того пошло крушить город. Одним словом, когда от криков проснулся на каланче пожарный с сойкой, огонь, как коровы языком, слезнул полшадринска. Шие великое несчастье зелом рачило думы Шадринского воеводы, секунд-майора Андрюшки Голикова. Жил был городишка, всё шло по чину и спокон веков заведённому порядку, и в воеводе не было особых хлопот. А тут нак выворачивайся. Целый день в воеводской канцелярии не закрывались двери. Приходили с челобитиями погоревшие хлебники, калачники, Хорчевники, масляники, ямщики, каменщики, плотники, швальники, их жёнки и прочие низкого сословия люди и богадельные нищие мужеское и женское пола. Да Доходи тут твоего до да до всякого положения и дело основательно. К тому же купец Глотов на всю соборную площадь хулу нового егоду возвёл. Хапуга! Мы ему целковые на всякое городское благочиние отпущали. А где оно? Пожарные бочки тросохлись. Опять же Сироцкий дом набеду, гораздо изворотливее писец, и правая рука воеводы и пишка запел горькую. И 2 недели не вылезал из царского кружала. Стерял вы его дусон, ворочился с боку на бок, охал. Толстый воеводишка злод торкнул воеводу в бок. Ворочаешься, как медведь в берлоге. Сна тебе отец нетути. Погорельный ну и пес с ними строиться будут. Глядишь, воеводина и маж не прибыль. Знает воеводы, что оно так и будет, не иначе. Но как показать свое попечение о пасадских людишках перед начальством? А потом сильно струшил воевода. Углотова подлинно медная глодка. Чего доброго в беду накликает. Надувался на ночь воевода квасу и жёг проклятые мучела. Ложился в постель, а сон не шёл. Всё думалось. Где ты был, воевода, вдруг спросят? Почему пожарная команда в таком деле и впрямь козла посла? Чего доброго доведаются. что не все козёл наедине деньги идут по своей дорожке. Куда девались государьевы денежки у воеводы? Что на это скажет Андрюшка Голиков? Сумрочный ходил воевода по приказной избе, прикидывал, как повернуть дело к своей выгоде. Не ведая того, воеводеха передала супругу новые знамения, и в тот же день воевода града Шадринска Писал правительствующему сенату донесение, в коем да подлинно начертал. И уля двадцатого числа на память пророка Илии, волею Божьейю, половина града Шадринского выгорела дотла из пожитками, а из до стальной половины града дюже неудержимо ползут тараканы в поле, и видно, что быти на сию половину града гневу Божьему. И долг, коль коротк, коль А он и половини града гореть, что и от старых людей примечено. Того ради правительствующему сенату представляю: не повелено ли будет града жителям пожитки свои выбрать, а оставшуюся половину града зажечь, дабы не загорелся град не вовремя и пожитки бы все не пожарал пламень. Сколько делов задал Шадринский и воевода Андрюшка Голиков, правительствующему сенату. 3 года сідним заседали древние сенаторы, искали в разумительное толкование, предусмотрено ли тараканье знамение законом. Если да, то как быть с граду? Если нет, то что с воеводы? На четвёртый год попало донесение к докладу самодержавнейшей императрицы Екатерины Алексеевне. Прочтя он и доклад, бывшая в благожелательном настроении императрица улыбнулась, потом рассмеялась, а потом и вовсе хохотать стала. "Курёс!" взяв в руки золочёное перо, губы её подёргивались от смеха, на щеке дрожала мушка. Царица начертала на докладе: "Любопытно видеть, чего шадринского гуся". "Каков?" "Ещё год" Кружили свои бездумные головушки сенаторы. О каком гусе идет речь в царском слое? Да подлинно известно, что гусь есть гусь, и при том дворовая птица. Но может то царское слово начертано и насказательно? Но опять же можно ли и насказательно понимать мудрые слова своей государни? Не святотатственным ли сие будет? Приешили сенаторы. Отписаться Сибирскому губернатору генерал-поручику Денису Ивановичу Чичерину. Перед тем по весне сей губернатор получил из Санкт-Петербурга выговор за то, что штрафные деньги за небытие у исповеди собираются не успешно. От того генерал-поручик был крут, зол и нетерпеливо самовластен. На пятое лето правительствующий сенат отписал губернатору Сибири в город Тобольск. направляется сие для вашего разумения и совершения монаршей воли. Пылких рустеньки нравом Дениса Ивановича Чечерин в единужды минуту начертал. Повеливаю Шадринскому воеводе в семилостивейшей монархине волю исполнить непременно и безотлагательно. Тем часам, покуда шло воеводе донесение правительствующему сенату, Шадринск вновь отстроился от тараканы, и тому ранее повернули в город и водворились в знакомых запечьях пасадских исп. Воевода по обычаю на семь дней набил мощну туга, жил безмятежно и сытно. И тут в самую пору такой благостной жизни разразился гром среди ясного неба. Пришла губернаторская грам. Глава вторая о том, как Шадринский писец Епешка гусиному делу пристал. Был то на масленой неделе. Великая шла гульба и пьянство. Увы и воды бургомистра Ратманов именитого купечества шли знатные первые. Много было перепито, переедено, немало бород повыдрано, скул посворочено. Многие блинами на смерть объелись. Воеводская канцелярия на всю масленую закрылась. В прощённое воскресенье с полудня воевода с гостями обжирался. Ели гости с великой натугой, подгоняемые жадностью, запивая обильное добро романеем и мускателем. Воевода Андрюшка Голиков Сидел в переднем углу краснорожий и брюхатый в кургузом мундире при шпаге. По правую руку Юрки писец Епешка, минуя блины и кулибяки, писец больше ударял по зеллию. Был он хмельен и криклив, бил себя в грудь, шипел: "Епешка, конечно, не шишка, но умный сукин кот писаришка" и смеялся довольный собой дробным смех. В эту пору прыскакал нарочное с губернаторским пакетом и прямо шесть к воеводе, самому воеводе и безотлагательное. Прочитал воевода и ахнул, лицо сумеречным стало, ушел в спальню, стал перед киотом и рыгая стал класть крестные знамения. Что-то будет теперь царица небесная. В яви вижу, о каком гусе идет речь. Отмолившись перед заступницей, воевода наказал дворовым людям извлечь епишку из за стола и отливать водой. Лить самую студеную, пока в разум не придет. С епишки как с борзого стекала студеная вода. По телу от стужи пошли пупырышки. Он посинел и ляскал от дрожи зубами, но взора. становился ясным и твёрдым. Епишка приходил в себя. Пищик гераисский и молоденький подкопиист держали епишку под руки. Волосыны епишки на голове поднялись бурьяном в диком поле. Воеводу сунул под нос епишке грамоту чти. Епишка складно, не торопясь, прочёл царский указ и уставился на воеводу повеселевшими глазами. Ловка. Что ловка? Насупился воевода. Реки мне, кого разумеют под гусем? Епишка хитро посмотрел на воеводское брюхо, сморщился от смеха, как печёное яблоко, но однако сдержался и пошёл с карыговоркой. Трудно думать, воевода, о каком гусе идёт речь. Да подлинно мне от дотошных людей известно, есть гуси бойцовые. Тор замазские и тульские. Арзамасские белоснежные, плюс на и лапы оранжево-желтые. А ежели на клюв взор кинуть, то клюв ложеносый, а то крутоносый. Шея как у лебедя красиво изогнута, спина вроде вашей сударь прямая и широкая, грудь тоже полная и круглая. Тульские те серые или глинистые, плюс на и клюв как у арзамасских. А то есть гусь холмогорский, решетиловский. Вы его докрякнул, повёл недовольно плечами. Ох, и пешка, студись! Закрой холебала! Град наш сибирский в краях тутшних не слышно, что тарзамальских, а то тульских и прочих гусей. Да подлинно то известно в всеmilские вещи государни. Потому возьми в руки очь и чти, что начертано державной рукой монархини нашей. Воевода поднял толстый палец и прочел осыпшим голосом: «Любопытно видеть всего Шадринского гуся, каков не Юли, сказывай крыса, как из беды вынурнуть». Сударь-те мой, батюшка Андрей Васильевич, дело большое и неслыханное. Прикажи перво на первое похмельить Епешку, разреши выспаться, а кутрию Епешка подумает, как быть. Дел нечего. Пришлось бы егоди согласиться. Епишка опхмелелся, завалился спать. Выеводишь не до сна. Неужели Епишка спасует? На утрие в Воеводскую канцелярию спозаранку тихо вошёл писец. На сей раз Епишка причёсан, морда лисья, бородёнка мочальная. Просунул в дверь епишка крупный нос, он зелёный красный. Зашмыгал, хитрыми глазами оглядел, есть ли его воевода. Воевода восседает за красным столом. Взор мрачен, лицо бабье плыло. Епишка переступил порог, подмышкой он держал белокрылого гуся. Воевода насупился, побогровел, пищики переглянулись. Что такое за теиле епишка с перепою? Писец спустил гуся на пол. Гусак, почувствовав волю, хлопнул крыльями, подтянул лапы и загоготал. Важно переваливаясь, гусак подошёл к воеводскому столу и поглядел хитрыми бусинками глаз на секунт майора. Вот, потирая руки и хихикая изрёк епишка. Вот он! Гусь Шадринский. Каков? Зрите! Есть гуси астраханские, арзамаски, холмогорские, китайские. Что сии гуси значит? Гляфы рыхлы, один пуп до да сала. Шей гусь наш невелик, не сален, но особ стать я, кто толк в нём разумеет, знатен. Вот шадринский гусь. Его ты императорскому величеству Любопытно зреть, каков кавалер. Ага, загоготал гусак. Песeц склонил голову набок и умильно посмотрел на воеводу. Подтверждает, известно вам суды, что гуси Рим спасли во время Она, а в наше? У воеводы лицо прояснилось. Епишка сгрёб в петерню свою мочальную бородёнку и повёл совет. Мыслю я судары, по елику угодно государю не нашему узреть сего шадринского гуся. Наредить его с гусынями с отписной грамотой в город Санкт-Петербург. В той отписной грамоте указать отмеченных их гусей и их великую годность прописать, что нигде, а при шадринской челяби сей гусь жительства не имеет. при той отпесной доподлинно да начертать на что сия дворовая птица годна вот к примеру так и пишка выдрузил на месистые красные носочки пищки в горстке прыснули от умора вы егодок рякнул поглядел грозно на пищников чоржаки как жерепцы стоял и чики пишка что там ещё так вот судья Намыслил я в той описной доложить, что и как. И коли разумеющий человек будет при государни, непременно сообразит, что к чему. Вот первая бачка. Гусь шадринский на вертеле. Сего potroшёного гуся опаливают соломкой от могущих остаться маленьких пёрышек, остатнего пуха моют, натирают солью снаружи и в утробе. Опсыпал утёртым белым хлебом и жарят на вертеле, пока кожица не зарумянится и будет хрустко на зубах. Ох, хватился за толстые брюхо Сигонт-майор. Ох, дьявол! Сей гусь подлинно под чарку несравним. Писец сладко вздохнул, а то гусь фаршированный с трюфелями, то с обстакья, и разуметь надо особо. Что значит фар Фарш всей стряпается так: берется кусок нежирной свинины, столько же телятины, изрубляя мелко, потом добавляют три яйца, отретертых булки, потом натертой цедры с пола лимона, несколько ложек сливок, щепотку соли, перцу, мускатного ореху, четыре изрубленные и тушеные в красном вине трюфеля, а, опричь всего, немного модеры. Вот что сей фарш значит: с гуся все костки вон, и в утробу его кладут фарш, после чего зашивают и жарят в масле. Пока сей гусь жарится, хозяйка усердствуя, поливает подливкой. А благовоние, сударь, о, -о, -о, -о! повёл носом писец. Ох, вздохнул его водо. Грех один. Епишка закатил под лоб глаза. Вздрагивая ноздрями и принюхиваясь, как бы чувствуя запах жареного, он продолжал. Вот гусь готов. Тогда снимают с противня, а после этого с соуса снимают жир, проваривают со стаканом мадера и несколькими нарезанными трюфелями, подают этот соус к гусю. Ох, бесчистый Смутянщик, великий тост. -то После того романе истокашку. Как ты думаешь, япишка? После того сударь чего угодно. У кого на что чрево зудит? А вот ещё гусь с грешневой кашей. Тут-то и опять своя статья. Крутую грешневую кашу на пополам смешивают с луком. А лук тот добро поджарен на масле. После того, соль и перчат подливке добавляют, чтобы сухне вышел. А как обжарится? Ох, хватит, без хватит, хлопнул ладошкой по столу воевода. Га-га-га, загаготал гусь. Воевода закрыл глаза и вздохнул. А то ещё гусь с капустой. Ох, грехи наши тяжкие. Беспременно сегодня ладить клетки. Двенадцать самых, что ни наесть, лучших гусей обредить в дорогу приотписной грамоте. Столь же гусей отредить с отписной губернаторух, как зудит. Писчики, склонив над бумагами головы и делая вид, что усердствуют над письмом, глотали обильные слюни. Весь день на посадне и пишька с будущником. По пасадским дворам гонял гусей, отбирал он птиц бойких, крепких, и хозяеву ни синь пороха за птицу не солил. Ты веселись, дурень, к самой царице твой гусь на поклон поедет, другой бы на колени бухнулся, а ты арьешь, суматоха. Суматоха подлинно шла на пасаде. На дулками, на тынам летел пух. Гуси гаготали, хлопали крылими, пускались в лёт. Тогда будушники бегали за ними и штыбали их алебардами. И не то, что дюжин гусей обобрал старательный япишка, но почитай всех две сотни. Глава 3. С описанием начала путешествия гусиного обоза в Санкт-Петербург. И о том, как гуси в мазур-польке толк уразумели. На первые же недели великого поста выехал япишка из града Шадринска в далёкий Санкт-Петербург. Ещё лежала знатная уральская зима. Парчой блестели снега, нахмурившись стояли оснежённые ельники, поскрипывал под полозьями мороз. В передней кошеве в дюже доброй шубе своиводина плеча ехал Епишка. Рядом с ним восседал рыжий писщик Гиразка. Писщику от своиводы дан строгий наказ: давать Епишке на день не более косушки, дабы ни себя ни гусей не стерял. А после того, как дело будет обложено, напоить писца в царском кружали до положения рис. Хоч знает воевода, добро помнит. За первой кошовкой шли широкие розвалини с клетками, в клетках укрыты соломой и сермягами гуси. Возы шли чинно, дабы не трясти царских гусей. Искрились белые поля, звонко позывно побрякивали колокольчики под дугой. Песся епишка дремал, укачивали просторы. За просторами встали уральские горы. Пошли места гористые и бездорожные, лесная глухомань, насельники по починкам, по гостам и сельбищам, разкольники. Зима в горах стала студёнее. Глубокие сугробы полегли на дороге, навеяла курёвушка по зёмка, ни проходу, ни проезду. Насупилось краснолесье. А ночами из-за него вставал медно-багряный месяц, голубизну клаал на снеженные поля. Поселитьбом брешут псы, побрякивают клатушками караульные, хмуро чернолезье потрескивает от мороза сухое дерево, у козёнь не кочасто и протяжно вуют волки. Морозно, колко. За веинными дорогами и запутками едет гусиный обоз. Отступают назад бревенчатые сельбища. Избы, те, что у дороги стоят толстозады, лупоглазы, бычьи пузыри в окнах, хвостливо подняли гребешки крыш, а на наличниках окон, карнизах узорчатая резьба, разукрашенные петушки. Здобно пахнет дымком, топит печь. Над дворами высоко в небе тычутся журавли колодезные, из ворот выбегают бабы, глядят вслед проезжему, за санями до колицы гонятся стервентелы и нелюдимые псы. Бегут назад бугры сугробы, перелески погостые, румяные и веселые бабы и девки у ворот, псы страшковые, занесенные снегом паскотины. У ветхого бревенчатого мостика, у незамерзающих ключей, мелькнула деревянная церквушка. Над крестом вьётся вороньё. Кругом серые могильные кресты, заснеженный погост. И вновь сугробы, убаюкивающие по скрипанию саней, и дрёма владевает епишкой. Мысли сонны, глаза устали зреть бесконечный снега. Дремлет знатный Шадринский писец Епишка. Легче им щёкну уха бы осторожней, береги гусей. Ехал писец Епишка знатно, на постоялых дворах много пил, сладко ел, за всё не платил. Чем тыкал губернаторскую грамоту, а в ней было прописано: "По указу её императорского величества" Ведёт служилый человек Епихидон сыном Бросиев к царскому столу шадринские гусей. Перед такой бумагой все отступали. Свежисть с государевым человеком доплачешься. Да В Перми гусиный обоз остановился на монастырском подворье. Игумен Афанасий со свитой встретил епишку Проезжим отвели лучшие горницы в монастырской странноприемной. Гуси здоровились, а соловей лет не видан на у пути. Ленивыми лежали плотно улегшись в клети и ничего не ели. Старший гусак гусачина сонно поглядывал на Епюшку и от еды отказывался. Встревожился Епюшка на сердце: столько вез и вдруг передохну. Егуминополинарий с военной выправкой старик с родни был Епишке по замашкам. В кои года он служил в гвардии и тоже был зело изрядный за булдыгом. Позвав Епишку в сокровенные покои к агуминскому столу, спросил строго: "Пригубляешь?" На столе маняще поблескивали наливки, стояли соленья, былики, оштеринка. У епишки в горле запершило, дух заняло. Закатил епишка глаза и изрёк сладко: "Блудлив!" Двое суток после того предавались игумен и псец ночному и дневном убдению. За трапезой вспомнил епишка и покучился монаху: "Не жрут окаянны". Тогда велел ударить игумен в колокола. Поставили гусей среди собора, И стали служить молебен о здравии царских гусей. Но Гурь у епишки сердце ёкнуло. Не жрали гуси. Молитвословие провозглашал и гумен, святой водой кропил, но гусей одурь объял. Только гусак-гусачина в самую незажидательную минуту поднялся в клетке и загоготал на всю церковь, словно изрекал: "Га-га-га!" Какого вы чёрта Ваньку ломаете? Наехал в монастырь пермский воевода. В мундире, при шпаге, по всем воинским артикулам честь гусям отдал. Закрутинился воевода, когда признал, что не жрут гуси. Как в его граде, да борони бог, передохнут царские гуси? Что скажет тогда государьня? Вызвал воевода гарнизонную музыканскую команду. Выпустил гусей на монастырский двор, благо весна приспевать стала, махнул воевода платком музыкантом и играйте суки на дети. Оркестр заиграл мазур-польку. Ох! Поднял гусак гусачина голову, потянулся лапами и загоготал весело. За ним гуси и не залопотали. Глянул епишка и возрадовался. Сияют бусинки гусиных глаз. На дворе насыпали отборного пшена, поставили корыта с сытой. Музыка веселей ударила, а гусак совсем отошёл и стал клевать, и на музыкантов радоваться. Монахи чёрным гуртом столпились диву дались. Гляди, что музыка делает. Один, что в задних рядах, подальше от игумена, чуть с места не сорвался. Эх, знатно ноги сами в пляс рвутся. Да, помнился. Великий пост и монажское звание велят блюсти лицемерие. Вы его доподрял, повеселел, расправил боду и хвати гумина по пузу. Забыл, что дело идёт не в сокровенном и гуминском покое. Что чернорясник? Я не честь в мазур-польке толк знают. Игумена твёл глаза в сторону. Ох, грехи наши тяжкие. В понизовии-ка мы Гусиный обоз на колёса стал. На тепле приветшнем солнце чу и воду гуси целый день перекликались. Глава четвёртая о поштете с Тразбургском и о том, как гуси в благородном собрании гостили. Но оставим на малое время гусиный обоз и мыслью перенесёмся в город. Тобольск в губернаторскую вотчину. Губернатор, генерал-поручик Денис Иванович Чечерин, большой барин был. Особо балован императрицей Екатериной Алексеевной, у коей пользовался большим доверием и определён коеи в сибирские губернаторы в 1762 году. Людская молва приписывала Екатерининскому вельможе великое богатство, И царственную щедрость, так ли сие было на деле, никто не ведал. Доподлинно известно только, что генерал-поручик поразил Сибирь своим вступлением в ее пределы. Одних гайдуков, скоруходов, конюхов, поваров, прочих служителей приехало с ним человек сто полтора. Ехал он в богатейшей из украшенных гербом карете, в кою в прижино было двенадцать черных коней с угодом. За ним следовали приближенные из лиц военных и штатских. С первого дня выдворения сибирский губернатор стал задавать званые обеды. К его столу наезжало ежедневно не менее как по тридцати сторонних особ из разных сословий, а в особые дни и более. Меж тем то и порой покашелало с епички в город Санкт-Петербург. Губернаторы сильно заняли шадринские гуси. Со всего Тобольска скликал он баб стрепух, и с шадринско грозным наказом требовало твои воды знаменитую шадринскую гусятницу Куприниху. Лучше Купринихи никто не мог от корм гусей ставить, потрошить их и блюдо готовить. Созвал губернатор стряпчие совещание. Два дня бабы спорили о сипле, о хрипле, о тругане. Шадринская и Куприниха сцепилась с Тобольской Андронихой. А ким орехом гусю откармливать? Толи Герецким, то ли, ли Валожским. Опять же, какой откорм должен остаться? Салной, полусалной или мясной? Ежели салной, то опять же он самый и может быть насильственный и самоклевым. У баб дело дошло до кулаков, когда в стряпчью комнату. Ввалился Денис Иванович в бешмете и сорапником в руке. Бабы притихли. Пришёл генерал-поручик. Дело весеннее, необычное для откорма гусей, который ставится в сентябре, а потому повернуть его так, чтобы добыть жирную гусиную печёнку для паштета. Весь великий пост возились с трепухи с шадринскими гусями. Каждого гуся усадили в особую скрыню. Гусю не двинутся. Для откорма же вводили в гусиную глотку воронку и засыпали зерно. Когда не лезло, проталкивали то зерно палочкой. Баба куприниха да катышки из теста лепила и толкала в гусиную глотку. Последние две недели гусей позашили в парусиновые мешки и подвесили в сараечке на маттях. Из мешков как белые пожарные рукава. Высунулись на длинных шеях гусиные головы. Денис Иваныч самолично хаживал путрам в сарайчик и своим генеральским пальцем проталкивало тяжелевшим от жира гусям в горлово ложские орехи в скорлупе. Тут и пора приспело гуся и резать. Перед самой святой с губернаторского двора много гусиного пуха полетело. На Тобольскими улицами весна была дружная и многоводная. Генерал-поручик, поглядывая из окна на вздувшийся Тобол, думал, как там Епишка с гусями управляется и как на то посмотрит всемилостивейшее государеня. Позвал генерал-поручик всех встрепух, обглядел всех ласково и спросил: "А кто из вас бабы может приготовить паштет страсбургский?" Да настоящий. Молчат бабы, переглянулись. Не новое дело гусь жареный и гусь пареный, гусь с кашей из капусты и с яблоками всё это известно. А вот пошти это новое дело. Тут выступает Шадринская Куприниха и говорит: "Я знаю, батюшка губернатор, Тут уж три пухи заголдели, брешь от бесова баба. Где ей знать? Знаю, топнула ногой Куприних. Генерал-поручик экзамен учинил бабе. Скажи, что выдать потребуется для паштета? Куприних глаза зажмурила и как солдат на учениях выпалила: 10 гусиных печёнок, фунт сливочного масла, две луковицы, фунт телятины 10 Фунт шпику, мускатный орех белого хлеба, дворяпчика, четыре трюфеля, модер и соль и перец по вкусу. Ай да баба! Ахнул генерал-поручик. Молодец! От кольца столь хорошо ведаешь про Сиё. В службе была у немчуры. Правильных дел мастера, что при Челябинской горной конторе дела вершил. Добро, стрипуха! Довольно кряхнул губернатор. Беречь за дело, да проворь по вкусней. Немцы в всех делах толк ведают. В самый горячий момент, когда гости подсели к шипучему, наказал Денис Иванович лакею подать поштет. Много ели гости, но такой снеди и во сне не виделось. Тобольский митрополит Варлам, пригубив шипучки, услаждался поштетом. Рыжий толстый митрополит чмокал об масляными губами. Тает свет, Господь, тает в рту как облочка в небе. Генерал-поручик счастлив был и сиял весь. Не только дни медали, кресты и регалии лучистые светы спускали, но и генеральское лицо блестело молодым месяцем. А в ту самую пору. в которой творились дела в Тобольске, пешец Епишка миновал Сарапул, Казань, Рязамас, Москву и добрался таки до Новгорода. В Новгороде сделал Епишка остановку. Дать отдых гусям, отошли бы с дороги. От Москвы, откуда шёл на Санкт-Петербург людный тракт, впереди Епишке летела молва: едет где в Сибири гусиный обоз. Да и с под самого Шадринска довезут да в нем гусей, да не простые гусей, а самой царицы. Новгородский губернатор, обожатель императрицы Мадушки, как завидел гусиный обоз на Волховском мосту, велел в колокола ударить и встречу выслать. Епихка к той паре располнел на добрых хлебах, бород к погуще стал и походка по осане стей. Ещё бы киса была тугим-туго деньжищами набита. В долг поназбирал писарь в дороге, на посулы он щедр был и всем плёл были и не были, и ца обещал замолвить слово перед ликом государя. Вот только с гусями добраться, а там и пишков вспомнить их добрых людей, которые из уфердиа не жалели ему добра. Навгородскому губернатору почитай Было за 80 годов. И сразу мустирёчок уже выжил. Сухонький, морщинистый, как кора на сосне, он тёр сухие лапки, хихикал и шепелявил. Обязательно гусей доставить в благородное собрание, обязательно. Гусярим ж пошли, благородные птицы. Гусей доставили в благородное собрание. Они рассказывали по паркетам Оскаль взнувшись панале, гаготал. Да мы окружили их, рассматривали в лурнетки и кормили орехами. Скажите, неужели самогосударне их кушать будет? Ах, какие счастливые! Ах, а. Глава пятая. О значении тугой мошни и о том, как свиделся епишка с царицей Екатериной. Когда в белесом тумане на равнине, покрытой вереском и чахлам ельничком, показались дымки, и на проезжем тракте гуще пошел пассажир, Епішко обомлел. Вот он, Санкт то Санкт-Петербург. Что-то теперь будет. И Епішке казалось, что его сейчас встретят и проводят государни, пожалуй, чего доброго при въезде в колокола ударят. Но как только Епішко подъехал к Рогатке, а боз сейчас же задержали будущники. Стой, кто едет? По какому делу? Епішко задрал бороду и важнезски отстранил будущника. Куда пряж? Не видишь что? Государевых гусей везем. Страж в обиду вошел. Много вошел брата тут с фелькиными и грамотами шляется. Займ мы этих гусей ученый слав Богу. Сгребли Епишку с товарищей и повезли в арестный дом. Не ожидал такого оборота дела, шадринский писец. Однако и тут не стерялся Епишка. Благотугая мошна при нём была. Знал Епишка, ничто не устоит перед тугой кисой. Ни запоры, ни замки, ни темпачи государю выслужилы люди, которые хулки на руку не клали и почитай брали живого и мёртвого. Стребовал Епешка бумагу и чернила и в тот же день настрочил непосредственно генерал-прокурору правительствующего сената грамоту, понеже правительствующему сенату известна монаршей воля, начертанная рукой самодержца все российской о том шадринском воеводе секундмайоре Андрее Голикове в лето от рождения Христовой семь тысяч семьсот семьдесят четвертого. В томночертание в густеейшей царицы нашей положено любопытно видеть сего шадринского гуся каков. Я, Епихидон сыном Бросиев, по повелению губернатора Сибири генерал-поручика Дениса Ивановича Чичерина и шадринского воеводы секунд-майора Андрея Голикова, сих гусаков и гусынь в 12 персон доставил в град Санкт-Петербург. На выполнение сенатского решения задержана градской стражей, где я пребываю под арестом, и слезно прошу ослабонить поскорее, дабы гуси не передохли и были доставлены государни и императрицы. Епешкина грамота возымела действие. По указу правительствующего сената Епешку на третие сутки освободили из под ареста, но что касается гусиного дела. До разрешения такого сената угодно было поставить на новое обсуждение. Гусиный обоз остановился во дворе Новоспасского монастыря. Столичные монахи из Кушонни были пермских. За постой и за хлебу драли неимоверные деньжищи. Епишка каждодневно ходил к сенату и наведывался по гусиному делу. Швейцарские солдаты, что стоят пред дверях Гнали епишку в три шеи. Но знал епишка, в чём тут собака зарыта и как её отрыть на свет Божий. Чьё сердце не задрожит, ежели деньгой брякнуть. Стали швейцарские солдаты после того пущать епишку в палаты. Но синацкие песцы и пищики те нос сильно драли. И видел епишка по их мордам, что они пищики и крючкотворцы. Не Шадринским чита. Хапуги плевался епишка. 2 недели обивал Шадринский гонец пороги, ожидая сенаторского решения. Сенаторы меж тем не торопились, подыскивали статьи законы и случаи в уложениях. Подкои подошло бы сие государственное дело и получило бы законное разрешение. У епишки слабела мошна. Худели гуси. Обессовестные монахи алчно поглядывали на птицу. Живите, живите, сколь вам угодно. Мы не только мы готовы за хлеба деньгой расчет вести, но и живностью. И тут хапуги злился и пижка. Сам передавлю гусея не сдам варнаком, для того ль взял из сибирской доли, чтоб чернорезных шишек кормить. Жрите псковских лысух. Тот гусь по вас, а Шадринский, а собственно я, эх, слабело кисау и Пишки. Тут уж терпение лопалось, но спас швейцарский солдат все дело, даже Целковый. Все по хорошему сойдет. При советую, что и как. Черт с ним с Целковым, решил Ипешки. У нас в Шадринске алты нура, а тут сразу Целковым кроют. Подешь ты, столица, Санкт-Петербург. Ладно, крой. Пошли они с солдатом в его горенку под мраморной лестницей, на которой бабы голые выставлены. Зажал солдат рубль серебром крепко в руку и говорит: Поезжай ты, купец, в царское село. Проберись в сад. Часто там их императорское величество гуляет. Бухнись с гусем в ноги. И всё выйдет как пописано. Хоть умён был солдат, А всё же обида. За одни слова сукин кот огреб рубль с алкоголи. Однако совет Епишка на усно мотал. Тут опять много хлопот пришло Епишке. Надо было с людишками, что при дворе снюхаться. Ухлопал ещё неделю. И уже совсем было отчаился, когда добился-таки своего. Конюх царских конюшен пропускал его в сад. И тут он по целому утрам высиживал в кустах с гусем под мышкой, загодя перевязав гусю клюв бечевой, дабы не гаготал. И вышло так, что дворцовый страж сцапал епишку с гусем в кустах и вел на допрос, а в эту самую пору на дорожке зашуршала шелковицей, на встречу вышла пышная баба в белом платье в голубой душегрейке и кружевном чепце. Лицо у ней было полное, румяное. Улыбаясь, она подняла голубые глаза, страж как монумент застыл. "Не как царица", подумал Епишка и упал на колени. Гусак вырвался, захлопал окоянный крыльями и, пробежав шагов 30, шлёпнулся в дворцовый пруд. Епишка обамлел: "Что теперь будет?" "Царица весело спросила: посчитав его за дворцового служителя. Откуда принёс? Не вели казнить, вели миловать, завопил Епишка. Сего гуся из Сибири приволок я вашему императорскому величеству, гусей шадринский. Разом вспомнила царица курёзное донесение шадринского воеводы, улыбнулась. Епишка смелел. Но тут царица вновь омрачилась. Не пойму, как без спросу незваный сюда попал. Высичь его мужика. Всыпали япишки на царской конюшни полстарозок и сполосовали так, что не сесть не лечь. Вернулся япишка на монастырское подворье и запил горькую. Монахи обрадовались, гусей по отобрали и на откорм поставили. У игумена уже слюнки текли. Знал брюхатый толк в птице. Но в эту же пору опять вынырнуло вверх гусиное дело. Государь не пожаловал английский посол лорд Эднан, прибыл он курьером от самого английского короля. Государь не пригласил лорда отобедать с ней. Поражался английский лорд обжорству придворных. Сидел он скромно, ел умеренно и по собачьи государни в глаза глядел, словно спрашивал: "Ну как надумали?" Ваше величество, дошла очередь до Жареного. Подали тут гуся. Гусь был небольшой, на вид не казистый, но знаменно приготовленный. Тут лорд ожил, зашевелился и налег на гусиное. Ага, думает государыня, что господин посл. Разобрало? И рада, что понравился гусь английскому лорду. Вышли из-за стола, царица подала послу руку. Засиял он весь, такая честь не всякому приводилась. Идя по дорожке, государь не пошутил. Я вижу вам, господин посол русский гусь понравился. Осмелюсь спросить ваше величество, откуда себе у дивную птицу вы получаете? Но ну уж и дивная, такой птицы у нас в Сибири прям множество. На том и покончилась царская аудиенция послу. Два дня спустя министр коммерцкого лагеря доложил императрице. Английское посольство сильно заинтересовалось ваше чество шадринским гусем и строит респект об открытии торговли сей птицей. Коммерцкое лагеря полагает, сего большая польза купечеству и торговле российской прибудет. Царица на то изволила распорядиться изъявить согласие на доступ того гуся в Англию. о шадринского мужчину, что на конюшне выпороли, наградить 100 рублями, дать офицерский чин и отпустить с миром в Сибирь. Вернулся Епишка в Шадринск к воздвижению. Уже пал с берёзы золотой лист, и голая берёзка стояла погашенной свечечкой. На Епишке был новый офицерский мундир и медная медалька. Именитые шадринские купцы наказали попам звонить по церквам во все колокола, от души ставили пудовые свечи. Ещё бы, шадринский гусь нашёл дорогу в торговую Агдельскую землю, купцам дела будут. Глава 6. О том, как пошли в гору дела шадринского купечества и как сделался купцом Епишка. Одлин на дела шадринского купечества быстро пошли в гору. Коммерс коллегия по высочайшему повелению дала указ о гусяном торге с английской торговую землёю. В том указе прописано, что гусь шадринский пойдет во наземщину в живом и мороженом виде. Тушки гусяные, чтоб были доброго изготовления, и коммерс коллегия наставляла, как готовить их, да бы англичанам любо было. И тушки те быстро раскупались. Из английской земли в Шадринск приезжали торговые гости, и хотя дорога на Урал имы издавна известна, однако поражались они дорогам и раздолью российскому. И больше того, див удались богатством сибирским. Проворный Епешка, хотя английского языка и не ведал, однако быстро снюхал с, с теми торговыми людьми. Возил епишка англичан по сёлам и посадям и показывал, сколь гусей можно поставить в аглицкую землю. Был епишка непоседлив и гозлив и ловок. Торговые гости учли то дело и доверили ему поставку шадринского гуся в иназемщину. Чтобы знали и епишка, и шадринские купцы, какой гусь нужен на аглиском торге, торговые гости пожелали учить испытание. Самый главный английский гость, сэр Окерт, попросил шадринских купчишек сготовить знатное гусиное блюдо. Купцы обрадовались тому случаю, показать товар лицом. Епишка созвал со всего шадринска знатных стрепух, и те двое суток били птицу, потрошили и готовили её. Той самой порой английские гости своим людишкам припоручили изготовить птицу аглядскому манеру. В памятный день, в который сошлись Шадринские и Аглядские купцы, было показано гусиное дело. Столы ломились от гусей жареных, пареных, копчёных, гусиной потрахи, заливного. Кругом были тучность и изобилие. Шадринские купчишки носом водили: "Боже твоя воля! Какое благоустроение воздуха!" На славу постарались шадеринские стрипухи, а английские гости своих людейшек кухмистеров стребовали и те свои гусиные блюда приволокли. Английские гости через толмача поведали, что англичане любят, чтобы сало не текло по губам, а чтобы оно растекалось по мясу, как прожилки белые, и тогда мясо нам рамор походит. Звалось то беконным откормом. После того, гусиные торги пошли на ярмарках Шадринска, Долматова, Мехонской слободы, в стере, что у села Услянского и в прочих местах. Торжки те были весьма оживлены. Крестьяне навозили гуси живьём и битово. Сюда же наезжали купцы и прочий торговый народ. Были тут и Екатеринбургские, Камышовские, Верхотурские, Ирбитские, Шадринские, Курганские, Ялутаровские, Тюменский, Туринский и Шимский, Челябинские и Ордынцы. Ордынцами Шадринцы прозывали татар, башкиров, киргизов и бухарцев. На торжках лавки и балаганы строились, в коих всякая всячина продавалась: кожи, овчины, шкурки, холсты и красный товар, железный Женские рукоделие михонских мастериц, кои обладали редким искусством ткать ковры и бранные, красить шерсть в цвета разные с тенями, ковры те бухарцы и то хвалили, хороши больно выходили по рисунку прочности и мягкости. Холсты белье михонские рукодельницы ткали не уступающие фламандским полотнам. На торшках сплошной гусиный крик. Навозили крестьяне гусей десятками. Купчишки подворье понастроили, конторы и скупали шадринского гуся за бесценок. Хороший гусь стоил 3 алтынов. Чтобы мужик от рук не отбился в трудную минуту, в зиму. Купчишки давали ему в долг из понастроенных посёлом и посадим клетей муку, крупу, горох и соль, а потом гусем долги получали. А сами в долг гуси брали, а в уплате не гораздо были. Купчишки быстро в гору пошли от торгов гусиных. Строили палаты каменные, выезды завели, жили прибыльно и сыто. А у мужика, который гуси растил пестол, на столе всегда пища постная. Холодные и стёртые редьки с луком, картофель и магурцами, капуста, грузди, щи из толстой ячневой крупы и Ряплы пареньки. Морковь до да класс. Епишка в Шадаринске отторгов гусиных в 3 года разжирел. Каменный хоромы воздвиг на самом видном месте. Купчишки уважали бывшего воеводского пса. Ловок и проныр, прохвост. Никто лучше его не мог обстричь мужичка. При гусином торге Епишка, теперь подобревший с расчёсанной бородкой при медальке А хулку нарывки не клал. Язык у него был складной, быстрый. Забирая у крестьянина гусей, Епешка говорил ему: "Три алты на за гусекош? А чего купец стоит того гусь?" Откликался по нури голову продавец. "Что же верно стоит гусь три алты?" Наухмалился в борду Епешка. А мужик радовался. Вот где купец удалец и не торгуется. Ладно, гони сюда, показывал Епешка на подворье. За расчётом к вечеру приходи. Гнал хозяин гусей на подворье, сдавал на руки Епешкиным приказчикам, а вечером Епешка отсчитывал продавцу: так-то десять гусаков говоришь. Считай полтину, всего десять алтин. Получай сударь. Как так? Да ты сказал по три алтины гусь. Верно, улыбался Епешка. От своих слов не отрекаюсь, говорил я, что гусь трел Алтын на стоит. Ты вот мне скажи, что гусь твой жрал, пил? Известно что? Траву, воду. Так трава Алтын, а чья трава? Богова. Скащиваю Алтын на Господа Бога. Вода другой Алтын, а чья вода? Богова. Скащиваю другой Алтын на Господа Бога. Третий тебе остаётся. Получай, хозяин. Гусиный хозяин кричать: "Краул, разор, купец грабит!" А ты помалкивай, спокойно грозил ей пишка. Где ты видно, чтобы честный человек за Божье добро деньги убрал? Проваливай, пока приказчики по шее не накостыляли. Спасибо и на утынь. А то с ей пишки статься и ничего не получишь, особо когда в долг возьмёт. Так да, поминай, как звали. Глава седьмая. О том, как богатели и гуляли купцы шадринские, и как потерял один купец во сне свою бороду. Молва о шадринском гуси и торговле саглицкой торговой землёй по рекам и дорогам быстро разнеслась в Поволжье и Прикамье. Татары, купцы и тере захотелись на съём гусиным торги руки погреть. У купца нет родимой сторонушки. Где можно урвать, зажилить, поднаграбить там купцу и родимые сторонушк. И из Казани, из славной Нижнего Новгорода, из Перми великой наезжали в осетскую провинцию ловкие купчишки. Рассылали бойких, тароватых приказчиков повесим и скупали у мужичков шадринские гусей. По селам те сторонние несибирские купцы завели гусиные подворья. Немало и склады, пух перья, каптильни в коих копчению гуси придавали, а больше гусь во наземное царство шел живьем. Купцы те крестьянам под гусей сужали немалые суммы денег, и от того крестьяне не выбивались из кабалы. Сторонний купец был оборотливей с микалистей, и Шадринскому купцу от того в грабеже стеснение стало и убыль в барыше. Где это видно, чтобы сторонние, не сибирские купцы из Арта и Забильный Кус выхватывали. Собрались Шадринские и Челябинские купчишки на совет и порешили бить челом перед сиятельным ликом императрицы Екатерины Алексеевны на сторонних купцов, которые в Шадринских палестинах скупают гуся и тем местному купечеству чистый разор творят. А так как всему голова и затейщик был Епишка, сын Амбросиев, ныне именит и купец, то и порешили просить его написать царице тучелобитную и по знакомой купцу дорожки вновь съездить в далёкий Санкт-Петербург и вручить в державные руки прошение шадринских купцов. Купецкий съезд был тот в шадринские в самый месоед в лето 1774. -е. стояли январские крутые морозы. Шадринские улицы и проулки завалило снегом, однако же сие не мешало именитому купечеству гонять сибирские тройки с гиканьем и великим шумом. Сколько посадского люду было подавлено, переколечено, но не в том корысть. Пировала, гуляла купечество неделю, немало было перепито, переедено. Гуртами купцы ездили в бане и до упаду с похмелья парились. После того лохани квасу вылакивали. Известное дел купецкое утроба, что прорва. Епешка с похмелья в самую стужу высетья кунался. Со всего Шадринска народ сбежался. Див удавались. Как это купец в Иордане на мясо еде до да сибирский мороз в реку полезет? Епишку на тройке к реке подвезли, он голый из бобровой шубы выскочил, юркнул в проруб трижды, окунулся и опять в шубу. А тем часам ему поднесли кружку спирту выпить. После того купцы ещё 3 дня гуляли, пили, обжирались, богатством хвалились. А в ту самую пору, пока шла гульба, епишку в дорогу домашние готовили. Ехал именитый шадринский купец Ныне на двенадцати подводах. В широкой кошеве взбили пуховую перину. Пух отобрали самый что ни на есть нежнейший. От них шуб укладли пятнадцать. Были тут нагольные и крытые порчой, а то аглитским синим с укном, что делают в английской земле на манчестерских фабриках. В кошевы натискали укладок разных погребцов. Дейчи понабрали битый и морожный, а наиболее всего в мешках мороженых пельменей наготовили. Не обошли и шадринского гуся, взяли с самого наилучшего полёта голов, дабы было известно, о каком гусе в челобитной речи идёт. И напомните её величеству Екатерине Алексеевне минуту, когда был оч счастлив писец шадринского воеводы и епишка на неволюю судеб. вознесённый в именитые купцы. Купецкая гульба кончилась, когда приключилось невиданное дело. У епишки в горницах на постоялом, пока шли купецкие беседы, жил Челябинский купец по гусиному делу, Астратонов-чинников. Человек весьма примерный, огромного роста, лет пятидесяти мужчина с красивой курчавой бородой. Был он из расскольников, крепок в древней вере и обычаях, но выпить не отказывался, не сдавал перед другими в питье романеи и царской. И перед самым днём отъезда случился грех. Встал купец рано, позевал, сладко почесал спину, потянулся, хвать за бороду. А бороды нет. Он к хозяйке, она руками всплеснула. Купец, не купец, а иноземец из немецчины. Господи, твоей воле да что ж это? В ярость пришёл купец. Легче голову стереть, чем борду. Непереносимый позор. Иепишке тоже стыд немалый. Какой такой хозяин, коли гость от позора не уберёг? Прионные ли купцы? Сколько жили, чего только не слыхали и не видали на своём веку? А такое озорство и срам впервой видят. Кинулись искать виноватого, кто сонному купцу бороду отхватил. Искать долго не пришлось. Кинулся в ноги купцу его конюшенный и повинился. Ночью ей с конюшни жеребца купецкого, что в Кареннике ходил, угнали. И угнал никто иной, как работник купца Егорка, что по счетному и письменному делу был мостак. И мало того, Егорка купцу грамоту оставил. Вспомнил тут купец, как дни за три до того, он Егорку самолично заволось и оттаскал из колы с воротил. Под хмельную руку вспомнил купчине, что третьего года Егорка просчитался в фунте гусиного пуха. Распалилось сердце купеческое, и дабы дать ему отойти, измордовал купец Егорку. Восставленный хозяину грамоте Егорка писал: «Моли Бога же водер, что борду только открамсал, а не голову всю, потому оставил и ее в видах, ежели придет государь Петр Федорович, чтобы вешать было бы с подручнее». Всполошились тут купцы. Из верных рук торговым людям были известны слушки, что в казацкой степи в ту самую пору... Появился дьяказак Емельян Пугачев и смущает народ. Известно было то, что Пугачев еще до осени лета 1773-го пустил про межказачество Черного и Пасадского люду манифест о пожалованиях и их вечной вольностью землей, водой, денежным жалованиями и прочим. Кинулись купцы к воеводе, как им быть? Как нагнать ли ходей Егорку и что на путях дорогах слышно? Не трогают ли торговых людей? Домашние приставали к Епишке. Пусть другие едут с щелобитной. Пути дороги опасные и неизвестно, что с улят они. Епишка и слуш не хочет. А на то он и Епишка, чтобы из всего пользу добыть. Кто знает, может кому сие страшно, а Епишке может то и на руку. Закладывай коней, едем в город Санкт-Петербург. Заспешил, затропился шадринский купец Епихидон сын Амбросиев в далекую невскую столицу. Родные с унынием провожали его. Купеческий обоз, груженный живностью и мороженым с естным добром, проскрипел по шадринским улицам и скрылся в морозном тумане. Глава восьмая и последняя. О том, как пришёл купцу Епишки конец. Ох, в недобрую минуту съехал со двора купец Епишка с сыном Бросиев. Первая примета дана была ягоркой от чекрыжевым бороду челябинскому купцу, а вторая в тот самый день, когда съезжал Епишка со двора, в Шадринском кружали государевы люди. Поймали незнаймого человека с возмутительным письмом. Шли по тайные слухи о том, что недалеко в Яицском войске объявился дес государь император Пётр III, и что жалует девольностью землёй и от подушной подати освобождает. В эту самую пору сибирский губернатор Денис Иванович Чечерин писал командующему войсками на сибирской пограничной линии Генералу де Колонгу. У нас все благополучно, здешнее смятение прекращено и виновные жесточайше наказаны. Этим вся молва пустая и вредная при всех лась. При много понимал Денис Иванович Чичерин в гусиных паштетах и в заливном, но в том, что творилось в эту самую пору в народе, плохо марковал старый генерал-поручик. Напрасно надеялся Епишка на успокоительный грамоты сибирского губернатора к населению. Пока сей государственный муж писал и рассылал их, манифест Емельяна Пугачёва всколыхнул Шадринскую деревню, и выведенный из себя притеснением начальство попов, купцов и прочих обдирал крестьянского люду. Воставшие мужики в самое короткое время захватили многие деревеньки и сёла, что лежат меж Екатеринбургом, Челябинской и Шадринском. Всюду в скором времени появились Пугачёвские полковники, коеи становились во главе народных дружин. В месяце январе, в ту самую пору, когда съезжались купцы в Шадринск, в село Теченское прибыл Пугачёвский капрал Матвей Евсеевьев, который шестью человеками народного войска занял село и был встречен народом радостно. Попыти те вышли с иконами и пением, даже ударили в колокол. Благопзнали, что революционные войска не чествуют духовенство и в случае чего посылают на глаголь послушать портёнки. На другой день, после столь знаменательного события, в теченскую, скрипя по лужиме, въезжала босья пишки. У самой станичной избы выскочили три мужика с рогатинами и остановили обоз Вытряхнули купца из теплого воска и, подталкивая в спину крепкими тумаками, повели в избу. Догадливый Епиха смекнул, в чем дело, и дорогой навскоро думал, какую хинею породь будет. Надоело мне купечество уть на утеху непристойной царицы Катки. Еду я к царю Петру Федоровичу, хочу послужить ему верой и правдой. Визу от купечества челобитную самому государею, да в дороге настигли недобрые государевы люди и отобрали ту челобитную, а я Епишка еле ноги унёс. С теми мысляшками переступил Епишка порог горницы, снял три ух, занёс колбу руку, хотел положить подорожное крестное знамение, а в эту минуту кто-то весело крикнул: "Батюшки! Да это Епишка!" веди, веди судовод, где пришлось встретиться. Глянул Епешка и смутился зело. Капрал Матвейка Евсеев едва подлинно ему знаком был. Епешка заюлил умиленно сладоречивым голосом повел наступление. Ай, Матвей Артемович, как-то я рад, несказанно, как торопился, сама судьба свела. Еду я, но капрал вдруг стал суров, и глаза заблестели. Вей тряхнуть его, ребята, и шубы. Не успел япишка и духа перевести, как лисья шуба осталась в руках приспешников капрала. Ну, сказывай, лисья душа. Хапуга. Куда торопился мужиковчей обирать. Опять повеселил и всевиев. Может, соль краденую сбывать? Япишка глаза упрятал. Было дело. Воеводский песец Епишка подлинно воровал соль солдатскую из амбаров военных, а солдаты еле не посоливши. А по начальству воеводы и песец отписывали: "Доводим до ведому вашей интендантской канцелярии. Да подлинно крысы соль всю сожрали, я и воевода своими очами зрели, и весь посадский народ тот под крестом подтвердит, как после того крысы тучи бежали на реку Локать без конца воду". Известно, пожавше солёно впить хочется. В донесениях по духовному ведомству тоже отмечено было, что касается сборов кружечных, то он и, и кружки оказались изгрызенными и разбитыми. Известно, что крысы любят блестящие, и сереброй всё, что к нему касаемо, подлые потаскали. Хоть сборы были и немалые, но крыс было столь великое число, что народ дивудавался отколь столь их взялось. Учёный немец, что из Челябинской бергколлегии и проездом был Шадринский, писал в Санкт-Петербург в Кунст-камеру. Необычайные происшествия видел. Многие тысячи, может статься миллионы крыс, серые пасюки, перебирались из Сибири в Европу. Не будем спорить. Может, да подлинно прав немец избер коллегии в том, что было на шесть ве крысиное подобное орде. Но и то ж бесспорный. Капрал о том сейчас и намекнул Епишке, что хотя было крысиное на шесть ве, но что касается соли и серебра церковного, то наверняка изгрызли их крысы канцелярские, да церковные. Долго ли коротко ли шел веселый разговор между Епишкой и Капралом? Но только ипишку после той беседы отвели мужики в холодную. На дорогу копрал крикнул: "Жди, козлиная борода допросу". Как только вкатился ипишка в холодную, сразу крестное знамение на себя положил. "Слава тебе, Господи, что не сразу обыскали, а то бы, эх, тут ипишка стребывал горшок сметаны". Доложил и стражек опрало этой просьбе и опрал рукой махнул: "Ладно, дайте ему жбан сметаны, пусть жрет купецкое утроба напоследок". Принесли и пижки в холодную жбан сметаны. Только остался он один, как из порток вытащил купецкую чалобитную царицы, что собор не писали в Шадринске, стал ее кусками рвать, в сметану макать и жрать. Ничего епишки не жаль, ни жизни, ни почести. Жаль добра своего. Видел он на законце, как и все кинакаянцы налетели на босс, пособрали укладки, знатные дорожные шубы и увлокли всю рухлядь в станичную избу. Пеши пропала. Видел епишка, как бородатый казак выевалок из воска добрый мешок мороженых пельменей. Поди жрёт их теперь рыжий чёрт со своими дружками. Эк на пасть. Огуси. Гуси, гуси слышно и сейчас гагочут. Умирать-то кумирать решил Епишка. Но как быть, добра столь пропадает. Не уж-то сами всё пожрут. И дорожные пироги, и пельмени из знатных шадринских гусей. Тоскливо при тоскливо стало на Епишкиной душе. В эту самую пору капрал Матвеев Всевьев с приближёнными обсуждал, как с купцом быть. То ли на перекладину его взгёрнуть, то ли под лёд толкнуть, пузыри пускать. Думает, решает капрал. А в это время мужики с челобитной: "Не вешай ты, не топи купца, Матвеич. Больно скоро будет всё". А мучил обдирал он кожиси не год и не два. Просим мы тебя, Придумай ему такое, чтобы пронило. Ладно, говорит Матвей Артемич, ведите купца на суд. Ведут Епихку. Нажрался он сметаны с члолобитной грамотой, отрыгивается. Садись, купец, пригласил капрал. Да послушай, что мы тут решили. Епихка уши на вострел. Решили мы тебя ни казнить, ни миловать. А везти на суд под Долматов Успенский монастырь. Многие тысячи крестьян сошлись туда с рогатинами на брюхатых монашков. Пусть рассудят сами мужики, как быть с тобой. Побледнел Епешка, сошел с лица. Думаю, так как же гуси не уж то погибать добру? Поднял он глаза на капрала. Батюшка ты мой, суждение твое правильно. Вези под монастырь, да будет воля твоя. А сам думает: погоди, Епешка, не вешай нос, а не все кончено. До монастыря далеко, может, еще сбегу дорогой. Бухнул Епешка Капралу в ноги. Одного прошу только: разреши мне напоследок поесть вволю. Припас я гусей, так их. Ладно, будь по-твоему, махнул рукой Капрал. Жри сколь душа принимает. Только гусь, чтоб жареный, заикнулся купец. Будет жареный, сказал капрал, и наказал везти Епижку на обед. Усадили Епижку за стол, перед ним гусь жареный, добрый, жирный. У Епижки глаза подернулись маслом. Ай да гусь, ай да шадринский. Жадностью Епижки неимоверная. Постучал Епижка вилкой о ножик и начал жрать. Жрал не долго и не коротко, а с чувством, столком. С разумением съел гуся и как ни в чем не бывало блезнулся. К ужину готовьте второго. Ну думает капрал, такое утро обедин гусь как в пустое место. Пришел вечер. По приказу капрала подали епишке двух гусей. Епишка возликовал. Сам съем, а добро свое никому не уступлю. Он жрет, он нажимает. Второго гусю умiał, от натуги на лбу пот выступил. Ну думают мужики, вот когда накормили вволю купецкую утробу, сидит купец рот раскрыл, как ворона от жары бока распирает. Отвели под руки в холодную. Но ну, думают конец купцу, чрево. а качурился, забил черево. А на утро ничего, купец жив здоровяк, хлопает себя по брюху. Виж, оно у меня луженое. Посчитай, сколь такому брюху гусей надо, а сам ухмыляется. Доложили о том капралу, рассерчал он, закричал: «Зажарите еще пару, накормить купца». Зажарили еще пару. Наелся и пижка опять спать. Пропался, улыбается, но «Ну, может и жалитесь. Отпустите к царю государю Петру Федоровичу. Сами видите, тороплюсь. Да и не выгоден вам такой постояльц. Напился, наелся, спасибо вам, пора и честь знать. На обратной дороге заеду, питок другой, гусачков да ем, ась. Ну и брюха, ди удался капрал. Это как чудо не грех и атаману прохору Нестерову показать. Атаман Нестеров, с человек полторы тысячи и при пятнадцати орудиях окружал в ту пору Долматов-Успенский монастырь. Монастырь тот был обнесён кирпичной стеной со шпицами и амбразурами в два ряда, и отверстиями для боя из мелкого ружья. И это задержало восставших крестьян. К нему-то и собрался в поход Капрал Матвей Ефсиев. На дорогу он приказал зажарить трёх добрых гусаков и накормить Епишку. Как не жадничал Епишка, как не силился, а умел только двух с небольшим. Пуза раздулась, глаза на лоб полезли и нечем ей пишки дышать, под грудями спёрло. До воска не смог дойти сам ей пишка. Отнесли на руках и уложили в сани. Эх, какая досада, сожалели мужики. Гусей пожрал дотлежить да в пути дороге, а там глядишь, уговорит атаманов, делать нечего. Отпустили в дорогу. Дорогой япишка ещё двух гусей требовал и умел. Эх, прорва, удивлялся копрал. Оно, правда, в поле мороз трещал, а от еды до жадной натуги на лбу и пишки пот выступил. Всю дорогу купец и калды стонал под шубой. Под самым Никольским, что недалеко от Долматовского Успенского монастыря, А босса задержали Пугачевские дружины и атамана Нестерова. Сам атаман встретил подорожных. Обнялся он крепко с капралом Матвеем Евсеевым. Сколько лет, сколько зим, как та и дела? Поймал я гусь до да Диковинного, похвалился Евсеев. Покажи, стал просить атаман. С приятным удовольствием согласился капрал. Они подошли к васку, где зарывшись в шубы. Лежал Епижка. А ну вытряхнуть, приказал капрал своим приближенным. Тряхнули мужики шубы, а из них вывалилось застывшие тела Епижки. Прикончил спут шумок Епижка от жадности.